Называется самомнением и составляет род бреда, так как человек с открытыми глазами бредит, будто бы он может все то, что ему представляется в одном только воображении, и на что вследствие этого он смотрит как на реальное и кичится им все время, пока он не в состоянии вообразить чего-либо, исключающего существование этого и ограничивающего его способность к действию. Итак, самомнение есть удовольствие, возникшее вследствие того, что человек ставит себя выше, чем следует. Далее, удовольствие, происходящее вследствие того, что человек ставит другого выше, чем следует, называется превознесением. И, наконец, то, которое происходит вследствие того, что он, ставить другого ниже, чем следует, презрением. Теорема 27. Воображаемое, что подобный нам предмет, которому мы не питали никакого эффекта, подвергается какому-либо эффекту, мы тем самым подвергаемся подобному же эффекту. Доказательства. Образа вещей, суть состояния человеческого тела, идеи которых представляют нам внешние тела, как бы находящимися на лицо. То есть, по теореме 16 часть 2, идеи которых заключают в себе вместе и природу нашего тела, и наличную природу тела внешнего. Если поэтому природа тела внешнего подобна природе нашего тела, то идея внешнего воображаемого нами тела будет заключать в себе состояние нашего тела, подобное состояние тела внешнего. И, следовательно, если мы воображаем, что кто-либо подобный нам подвергся какому-либо аффекту, то такое воображение будет выражать также и состояние нашего тела, подобное этому аффекту. Следовательно, воображая, что какой-либо предмет, подобный нам, подвергается какому-либо эффекту, мы подвергаемся подобному же эффекту. Если же мы ненавидим подобный нам предмет, то мы будем подвергаться, по теории 23, противоположному аффекту, а не подобному, что и требовалось доказать. Схолия первая. Такое подражание аффектов, когда оно относится к неудовольствию, называется состраданием. Когда же относится к желанию, называется соревнованием, которое поэтому есть не что иное, как желание чего-либо, зарождающееся в нас вследствие того, что мы воображаем, что другие подобные нам желают этого». Короллари 1. Если мы воображаем, что кто-либо, кому мы не питали никакого аффекта, причиняет удовольствие предмету нам подобному, то мы будем чувствовать к нему любовь. Наоборот, если воображаем, что он причиняет ему неудовольствие, будем его ненавидеть. Доказательство. Это доказывается из предыдущей теоремы точно так же, как теорема 22 из теоремы 21. Короларий II предмет, который нам жалко, мы не можем ненавидеть по той причине, что его несчастье причиняет нам неудовольствие. Доказательство. Если бы мы могли вследствие этого ненавидеть его, то по теореме 23 мы находили бы удовольствие в его неудовольствии. А это противно предположению. Короларий 3. Предмет, который нам жалко, мы будем стремиться, насколько возможно, освободить от них счастья Доказательство. То, что причиняет неудовольствие предмету, который нам жалко, причиняет нам подобное неудовольствие по теореме 27. Поэтому мы будем стремиться вспоминать все то, что уничтожает его существование. Иными словами, что его разрушают по теореме 13-й, то есть мы будем стараться разрушить это.